«Двенадцать! Подруга!» Когда Светлана открыла глаза, увидела черноволосую девушку. Она сидела рядом и молча читала книгу. «Что я тут делаю?» Мысли замахали, словно тяжелые мокрые крылья бабочки. «Мне надо позвонить!» Рука дрогнула, и девушка, что сидела рядом, отложив в сторону книгу, подошла к ее кровати. «Очнулась! Как рада тебя видеть!» Девушка нагнулась и поцеловала ее в лоб. «Лежи спокойно, тебе нельзя разговаривать!» Будешь волноваться, меня попросят уйти из палаты. Взяла ее руку и дотронулась губами. Испугалась, что я буду делать без тебя. Меня, кстати, зовут Юля. Меня забыла, несколько раз подходила к тебе, но ты не узнала. Брови Светланы поднялись вверх, словно она хотела спросить. Кто я такая? Подружка, вместе учились. Вот специально взяла свой альбом, чтобы рассказать про себя и тебя. Светлана поняла, что ее инкогнито сознание Маргариты в теле Светланы раскрыто. Она ведь и правда не знала друзей, память обладателя тела была блокирована, а её уже невозможно активировать. В тот день Юля только на часик ушла, чтобы перекусить, а когда вернулась, открыла книжку и стала читать вслух. «Выходит, она моя лучшая подруга, одноклассница. Уже родила первой и теперь ждёт второго. Знает, что Светлана хотела сдать в аренду тело, но не знает, что это. Попросила мужа проследить за ней, и он нашёл её после покушения Виктора. Но зачем стрелял в меня?» Прошел день, а Светлана уже так привыкла к Юле, что казалось, она и правда ее подружка. Наконец, сняли маску и смогла самостоятельно говорить. «А теперь расскажи, что произошло». Отпираться было бесполезно, Светлане надо было на кого-то опереться, да и чувство благодарности за спасение подталкивало ее все рассказать. «Я не Светлана, не твоя подруга». «Как так?» Юля подсела поближе. «Меня зовут Маргарита Бондарева. Ты, наверное, не знаешь, но есть технология, что позволяет меняться сознаниями. «Ты его украла?» «Ничего не крала». Светлана согласилась сдать тело в аренду, чтобы я сама выносила ребёнка и родила. «Вот ты вынашиваешь сама, и я тоже хотела сама, только своего ребёнка. Родила». «Это всё серьёзно или решила меня так разыграть?» «Серьёзно. Я не знаю тебя, да и ничего из прошлого Светланы тоже не знаю. Её память мне недоступна». «Странно, а я и не знала. Мало кто знает. Это запрещено, но не для властей». «Значит, ты из этих?» И брови Юли дёрнулись вверх, как бы намекая на верхушку власти. «Значит, ты из этих?» И брови Юли дёрнулись вверх, как бы намекая на верхушку власти. «Нет, я учёный, работаю над искусственными нервами. Если не врёшь, и как оно?» «Что? Ну, в чужом теле. И, кстати, Светлана где?» «Она была в моём теле, но, понимаешь, что?» «Я умерла». Губы Юли безмолвно выругались. Так получилось, извини. Постой, постой. Что значит умерла? Но ведь ты же тут. Ну, как бы в теле Светланы, верно? Да, я тут, но вот Светлана умерла. Чёрт! Громко крикнула Юля и вскочила с кресла. Врёшь! Нет. Светлана не хотела этого говорить, думала сохранить тайну. Но Юля ей так много рассказала про свою подружку, что просто не могла молчать. Да и что теряла? Времени прошло много. Ещё неделя-другая, и её память, как Маргарита, начнёт стираться. И тогда всё. Точка. Смерть. Хочешь сказать, запихала мою подругу в своё тело, а её убили? Я не запихивала. Уже должны были произвести обмен, пришла в лабораторию, но сообщили, что утром моё тело умерло. А Светлана? Её сознание тоже. Чёрт! Ещё раз выругалась девушка. Не шути со мной так. Я не для того тебя спасала. Ты не шутишь? Нет. Я не хотела, но моё тело заболело. И так быстро, что врачи не успели ничего предпринять. И теперь я тут. Он траванул твое тело, а теперь добрался до моей подруги. А я об этом даже не подумала, промелькнула мысль у Светланы. Нет, все это шутка. А если нет, я сама тебя задушу. Юля еще какое-то время металась по палате, злилась, а после нагнулась, что-то зло прорычало и быстро вышла Мне надо уходить. Времени мало, пора. Светлана дотянулась до телефона, что лежал на полке, взяла его и набрала номер Бориса. «Слушай меня внимательно!» Мужчина сразу узнал голос той самой девушки, что хотела выдать себе за Маргариту. Голос не её, но слова, фраза и то, как ставит ударение и держит паузы... Может, это всё же она? Сыск потерял Светлану, и вот сама ему позвонила. «Ты мне нужен. Больше некому помочь». «Ты про Дениса?» «Да. Не думай ничего плохого, но если не поможешь, я как Маргарита умру». «Где ты?» Ему хотелось верить, что та женщина, в которую он умудрился влюбиться, не умерла и все же боялся, что его обманут и втянут в авантюру. «Мельникай ты, вторая городская больница. Вроде как шестой этаж. Фамилия Березина. Жду тебя». Отключившись, Светлана села. Думала, что грудь будет болеть, ведь именно в нее попали две пули, но кроме дискомфорта от бинтов ничего не испытала. «Странно. Ладно, и что дальше?» Через час в палату вошел Борис. «Что произошло?» — первым делом спросил он. Мелочи жизни, но мне надо отсюда выбраться. Можешь привезти вещи? Я уже все взял. Скажи, что говорила, когда решила выпроводить меня за дверь. Ты ненасытный зверь. Да, именно это прошептала Маргарита ему на ушко. И если бы даже были камеры и микрофоны, они не смогли бы уловить ее тихого шепота. И все равно не верю. Мне нужен твой друг. После пересадки сознания прошивается протокол ограничения. Нужно его вскрыть. Возможно, твой Денис и не поможет, но надо попробовать. А если не поможет... Я умру как личность. натвернись Светлана достала из кулька вещи, которые принес Борис. А нижнее белье? Извини, некогда было заезжать в магазин. Если не хочешь, можешь остаться тут. Нет, я еду. Она отвернулась, сняла больничный халат и уже хотела надеть платье, как Борис обнял ее. Значит, это все же ты. Его рука нагло забегала по телу, Светлане хотелось повернуться и дать пощечину, но удержала себя от необдуманного поступка. Он мне нужен. А что тут такого? Тело. Он меня уже целовал и видел. Но тогда была Маргарита, а тут Светлана. У меня рано. Найдя предлог, сказала я, отстранив руку мужчины, постаралась как можно быстрее надеть платье. Ты не сказала, что произошло. Несчастный случай. Ей не хотелось говорить про то, что в нее стрелял Виктор. А ведь они друзья. Если он проболтается, то муж вернется, и тогда ей точно не жить. Борис подошел к окну и стал звонить. Ты готов? «Мы скоро приедем». «Да». «Понял. Будем». Светлана привела себя в порядок, заглянула в кулек, но обуви не обнаружила. «Забыл. Поняв, что про обувь даже не подумал, — сказал Борис. «Наверное, лучше в тапочках. Вот, возьми». И достала их из-под кровати. «Я готова». Секунду мужчина внимательно смотрел на девушку, она поправила прическу, чуть опустила голову, а после гордо подняла подбородок. «Что-то не так?» «Как похоже», — подумал он и вышел в коридор. А через минуту вернулся и поманил за собой Светлану. Они покинули больницу, никто их не остановил. Через пару минут уже сели в машину. Не знаю, что ты задумала, но имею в виду, если решила шантажировать или устроить аферу, лично сдам тебя в полицию. Если Денис не поможет, некого будет сдавать. Чип идентификации — это не просто пропуск, что хранит код ДНК и вашего паспорта. Это всё, что у вас есть — банк связи работы. Без него вы никто. Не сможете проехать в метро, поесть. Даже в свою квартиру не сможете войти, если сканер не считает пропуск. Но чипы бывают разные. Стандартные прошиваются ребенку, они в первую очередь нужны, чтобы его не украли. А в мире, где мало детей, ребенок – это большая ценность. Другие чипы нужны для работы, они расширяют сознание. Третьи кодируют от взлома память, другие помогают частично блокировать воспоминания. Познакомься, Светлана. В фойе встретил мужчина, он внимательно, словно сканер, посмотрел на девушку. Светлана ни разу не видела Дениса, только со слов Бориса знала, что он специалист в высшей категории. «И чего же вы хотите от меня?» «Ей надо», — начал говорить Борис, но его перебила девушка. «В этом теле другое сознание. Не говорите, что не в курсе, как это делается. Я поменялась, но вернуться обратно не могу». «Она умерла, вернее, тело умерло», — пояснил Борис. Аренда тела истекает, не планировала в нём оставаться. Для безопасности корпорация ПРУФ прописала код защиты. Если его не снять, я как личность Маргариты погибну. «И?» — спросил Денис, хотя прекрасно понимал, чего от него хотят. «Сможете помочь?» «А почему не обратились в ПРУФ?» на они всё отрицают и будут это делать, а в крайнем случае просто меня убьют». «Как мило, но работать над чипом запрещено, надеюсь, вам это известно». «Отойди в сторону», — заявил Борис Светлане. Мужчины минут десять говорили, а после подошел Денис. «Поступим так, оборудование только тут, все же это не консервная банка». И дотронулся до своего затылка. «Сейчас напишите заявление, я помогу. Это чтобы официально сделать тест вашего чипа. После вам выпишут направление, и вы сразу попадете ко мне. Но предупреждаю, взлом кода. Сложное дело, возможны побочные эффекты». «Какие?» «Трудно сказать». Будет ли это частичная потеря памяти или... — Неважно, я готова рискнуть. — Ну что же, тогда прошу. Длинные коридоры, часы ожидания. И вот Светлана уже сидела в кресле, а рядом с ней Борис. — Говори. — Что говорить? — не поняла его девушка. «Коды. — Коды. — Зачем? Светлана уже много раз проходила подобную операцию. Все коды произносятся мысленно. Это как раз и связано с безопасностью. — Вдруг ты забудешь? Или, как он говорит, будет сбой. Это на всякий случай. «Никакого сбоя не будет». Постаралась сменить тему разговора. «Но всё же, на всякий случай, не хочу тебя терять. Уже раз было, ну же, говори». «Зачем ему коды?» С подозрением Светлана посмотрела в глаза Бориса, что тряс ручка перед её лицом. «Он так быстро согласился мне помочь, а ведь хотел сдать полиции, но пошёл на риск. Знает ведь, что это незаконно». «Сядь!» — подошёл Денис и указал Борису на кресло. Тот недовольно отошел в сторону. Светлане надели широкий ошейник, у которого был высокий ворот. «Опусти голову и не шевели. Не бойся, так надо. Это наушники. Делай все, что тебе скажут. Главное, молчи, ни слова. Ясно?» Она кивнула. «Процесс на вид прост. Все будет происходить в твоей голове. А теперь ложись». Светлана, как послушный ребенок, легла на специальную кушетку. Шлем закрыл глаза, стало темно. В наушниках слышался плеск воды, он успокаивал. И какое-то время еще думала о Борисе и его словах, но через минуту забыла. «Можно ли описать то, как человек переходит в сон?» «Думаю, что нет. Вот вы лежите, укрылись одеялом, закрыли глаза и даже не заметили, как уснули. И вдруг вы стоите на вершине дома. Почему там?» «Но этих мыслей нет. Просто стоите и все». «Говорят, сны — это отражение реальности или того, чего вам не хватает в жизни». светлана ничего не чувствовала Может спала, а может еще нет.